Глава 73. Современная денежная теория, СДТ, это в некотором роде привязка кинсианской экономики к климатическому кризису. В ее основании лежит аксиома «экономика должна служить людям, а не люди экономики». Из этого вытекает, что целью государственной политики, формулирующей и принуждающей выполнять экономические законы, Должна быть полная занятость. Гарантированность работы ГР – центральный момент в представлениях СДТ о качественном управлении. Любой желающий работать должен получить работу от государства, работодателя последней надежды. Всем общественным работникам должна выплачиваться заработная плата, покрывающая жизненно важные расходы. В избежание оттока рабочей силы частный сектор был бы вынужден поднять нижний предел своих зарплат до такого же уровня. СДТ повторяет довод Кейнса, что правительства не воспринимают долги так, как их воспринимают физические лица, ведь государства сами имитируют свою валюту и способны напечатать больше денег, не вызывая инфляцию. Качественные смягчения КС, после краха 2008 года, несмотря на мощный рост денежной массы, показало, что цены не пошатнулись. Поэтому СДТ рекомендует активно стимулировать освоение средств в форме углеродного качественного смягчения УКС с одновременной гарантией рабочих мест. И то, и другое должно служить декарбонизацией человеческой цивилизации и поддержанию устойчивого баланса биосферы и единственной системы жизнеобеспечения человечества. Критики СДТ, иногда расшифровывающие ее как «смехотворная денежная теория», указывают, что Кейнс ратовал за увеличение бюджетных затрат в периоды экономического спада и за их сокращение в периоды экспансии, когда государство собирало достаточно налогов для финансирования расходов на случай очередного кризиса. Отказываться от контрциклического резервирования и считать деньги бесконечным ресурсом – ошибка, говорили критики, ибо между ценой и стоимостью существует реальная связь, как бы ее не искажали различные исторические силы. Кроме того, обеспечивая полную занятость, правительство тем самым будет устанавливать минимальный уровень заработной платы, и когда это вызовет инфляцию, а правительство попытается погасить ее с помощью регулирования цен, в итоге оно будет устанавливать и зарплату, и цены, взяв на себя полный контроль над экономикой. В таком случае деньги можно упразднить совсем и перейти на компьютерные расчеты производства всего необходимого, как в книге «Красное изобилие», другими словами, к коммунизму. Почему бы это не признать и не отправиться туда прямиком, минуя промежуточные этапы? Находились такие, что отвечали «Да почему бы и нет?». Защитники СДТ возражали, что хотели бы сохранить накопленный опыт обычной экономики в качестве общественной науки для политического анализа в то же время переориентировав экономику на благо человека и биосферы путем пересмотра политических воззрений и теории денег, таким образом, чтобы они помогали цивилизации пройти через сужающиеся ворота кризиса. Экономика — инструмент для оптимизации деятельности по достижению целей, а цели можно и нужно корректировать. Сторонники СДТ признавали, что... Предлагают не просто подлатать капитализм, а перейти к политэкономии нового типа. Кейнс с плюсом, теоретические или, скорее, практические находки, помогшие преодолеть кризис 2020 года, теория и практика, внедрившие и оплатившие новую зеленую сделку, этот ранний залп войны за планету, все это хорошо, но этого мало». Теперь необходимо задуматься над поиском путей выхода из кризиса биосферы, в чем ортодоксальная экономическая наука ни капли не помогает. Она зациклилась на прежнем анализе капитализма, как если бы капитализм был единственно возможным политическим строем. Из-за этого экономическая наука застыла, как олень, в свете фар стремительно приближающегося автомобиля. Немало правительств поверили в СДТ и решили попробовать — В конце 30-х годов это вызвало к жизни множество политических решений, которые одни считали признаком прогресса, а другие – безрассудными фантазиями. Ровно век назад такой же раскол мнений был вызван политическими новациями Кейнса, и многим наблюдателям было любопытно следить за дальнейшими шагами. Повлечет ли за собой аналог событий 30-х годов XX -го века повторение событий 40-х годов, но уже в сегодняшнее время? Или катастрофы удастся избежать?